тот же самый вечер они отправились в Буф смотреть одну знакомую фонтана, дебютантку, которая выступала в роли, состоявшей из десяти строк. Было около часа, когда они на возвратном пути поднимались на Монмартскую возвышенность в улице Шоссе-Дантен. Они купили кофейный пирог и съели его в постели, так как в комнате было холодно, а огонь разводить не стоило. Сидя друг подле друга, прикрывшись по пояс одеялом и подложив за спину подушки, они ужинали, разговаривая о дебютантке. Но она находила, что она дурна собой, и что у нее нет никакого шика. Фонтан, помещавшийся с краю, доставал по мере надобности куски пирога, который лежал на ночном столике между свечой и спичками. Кончилось тем, что они поссорились с «Да я всегда скажу!» — кричала Нана. «У нее глаза точно дыры, просверленные буравчиком, а волосы совершенно пакля!» «Да замолчи же!» — повторял Фонтан. «У нее роскошная шевелюра, глаза полные огня. Как это глупо, что женщины всегда готовы съесть друг друга!» У него был очень раздосадованный вид. «Послушай, это уж слишком!» — сказал он, наконец, грубым тоном. «Ты знаешь, я не люблю, когда меня бесят. Давай спать, или это может дурно кончиться!» И он задул свечу. Взбешенная Нана не унималась, она не желает, чтобы с ней говорили таким тоном. Она привыкла к тому, чтобы ей оказывали уважение, не добившись от него никакого ответа. Она должна была замолчать, но она не могла заснуть, и беспрестанно ворочалась сбоку на бок. «Черт побери! Перестанешь ли ты возиться?» Вдруг крикнул он, быстро приподнявшись. «Я не виновата, если тут крошки!» — сказала она. В постели действительно были крошки. Она чувствовала их повсюду. Довольно одной крошки, чтобы вызвать у нее зуд И заставить чесаться до крови. Притом, когда едят пирог, Разве не следует после этого встряхнуть одеяло? Фонтан в состоянии сдержанного бешенства Снова зажег свечу. Оба встали, и босые в одних рубашках Принялись руками сметать крошки с простыни. Он начал дрожать от холода и улегся снова, послав ее к черту, когда она посоветовала ему хорошенько вытереть ноги. Наконец она легла на свое место, но едва только успела вытянуться, как опять подпрыгнула на кровати. Крошки еще остались? «Ну, я так и знала», — повторяла она, — «ты занес их с пола на своих ногах. Я не могу переносить этого. Я тебе говорю, что не могу». И она готовилась перешагнуть через него, чтобы спрыгнуть на пол. Фонтан сонный, выведенный из себя, со всего размаха ударил ее по щеке. Удар был так силен, что сразу уложил Нана на прежнее место головой на подушку. Она была оглушена. «О!» — сказала она только с глубоким ребяческим вздохом. Он грозил ей новой плеухой, спрашивая, намерена ли она лежать смирно. Затем он погасил свечу, улегся на спину и тотчас же захрапел. «Она!» Тихо рыдала, уткнувшись носом в подушку. Эта подлость — пользоваться физической силой! Но она испытывала неподдельный страх. До такой степени комическая рожа фонтана приняла угрожающее выражение, и ее злоба исчезла как будто пощечина, подействовала на нее успокоительно. Она почувствовала уважение к нему и плотно прижималась к стене, чтобы оставить ему больше места. Наконец она заснула с пылающей щекой, с глазами полными слез, в каком-то сладостном изнеможении, преисполненное такой безусловной покорностью, что даже не чувствовала крошек. Когда она проснулась утром, ее голые руки обнимали фонтана, и она крепко прижимала его к груди, Это уже не повторится. Не правда ли? Никогда, никогда более. Она слишком любит его. От него, возможно, перенести даже и побои.